литр оц гиганты он спал тысячи лет, пока вокруг него разворачивалась вселенная. На человеческий взгляд он мёртв. Даже машины Е2 видят химию, только ещё в этих клетках. Древнюю молекулу сульфида водорода, замёршую в гемоглобиновых объятиях. 2 недели назад по какому-то метаболическому пути сонасновал электрон. На земле, в глубоко в скальной породе, на полпути к мантии когда-то существовала жизнь. За то время, которое этим микробом потребовалось на один вдох, на поверхности появлялись и разрушались целые империи. Но по сравнению с Хакимом бытие этих крошек пролетало мгновение ока. Да по сравнению со всеми нами я был таким же трупом ещё неделю назад. До сих пор не уверен, что воскресить его такая уж хорошая идея. Из-за линии дрожат в их бесконечном марше вдоль оси X. Молекулы начинают сталкиваться друг с другом, внутренняя температура растёт крохотными долями долей. Одиноко искра мигает в гипоталамусе. Ещё одна, извиваясь, проходит по префронтальной коре. Мимолётная мысль, чей срок вышел уже тысячелетия назад, выбралась из янтаря. По какому-то случайному пути, тонкой струйкой сочаса милливольты и начинает дрожать века. Тело содрогается, пытается вдохнуть, но ещё слишком рано. Внутри нет кислорода. Тистый H2S гасит машинерию жизни буквально до шёпота, вставляя ей палки в колёса. Шим запускает кислородно-азотную смесь. Рейи светлячков расцветают в лёгочной и сосудистой системах. Холодная, пустая оболочка Хакима наполняется светом изнутри. Красные и жёлтые изотермы, пульсирующие артерии, триллион разбуженных нейронов тунким разом разбегаются по прозрачному аватару в моей голове. На этот раз вдох уже настоящий, и ещё один. Пальцы дёргаются, выбивают случайную неритмичную дробь под ну саркофага. Крышка скользко открывается. Глаза тоже, спустя секунду. Они вращаются в глазницах, но никуда не смотрят. Всё ещё в тумане деменции от воскрешения. Он не видит меня. Только приглушённый свет и расплывчатые тени. Слышит слабое подводное эхо от машин поблизости, но его разум пребывает во власти прошлого, и настоящее в него ещё не проникло. Язычок, сухой как кожа, мелькает над его верхней губой. Из отверстия в изочке появляется питьевая трубка и тыкается в щеку Хакима. Он хватает её ртом и начинает сосать, рефлекторно, как младенец. Я склоняюсь над ним, вхожу в область того, что сейчас может сойти за его поле зрения и произношу: "Возкресни, Лазарь". Это его цепляет. Я вижу, как неожиданно фокусируется его взгляд. Вижу, как где-то за глазами пробуждается прошлое. И вижу, как от звука моего голоса загружаются в воспоминания и слухи. Путаница и спаряйца. Что-то куда острее занимает её место. Хаким пристально смотрит на меня из могилы. Его глаза тверды как обсидиан. Ах, это ты урод, говорит он. Поверить не могу, что мы до сих пор тебя не убили.